На дороге мои братья много раз говорили о смерти, незнакомки, шедшей с нами. Но еще больше они говорили об умирании и часто о том, как его избежать. Брат Барлоу говорил о свете. О свете, что приходит к человеку, лежащему в собственной крови, которой снаружи уже больше, чем внутри. «Слышал, это начинается совсем незаметно. Почти как рассвет, братья. И вот ты смотришь и видишь, что оказался в тоннеле, который есть твоя жизнь» а все эти годы ты шел в темноте. Барлоу был начитан, понимаете ли. Не стоит доверять в пути грамотеям, братья. Их головы полны чужих идей. «Но не смотрите на этот свет», — сказал он. «Он красив, но возврата оттуда нет, и он затянет вас, о да. Я сидел подле многих находящихся на грани и слышал, как их сухие губы шепчут об этом свете. Больше никто из них не шагал по дороге». По крайней мере, так рассказывал Барлоу. И может, его свет прекрасен. Но я видел его, и сначала он подобен сиянию холодной звезды среди ночной тьмы. Он становится все ближе и ближе, а может, тебя притягивает к нему. Там, где нет времени, в сущности без разницы. И ты начинаешь понимать, что это. Белый голод, братья. Опаляющий жар печи, готовый тебя поглотить. Этот свет поглотил меня и выплюнул. Далеко от нашего мира». Я думал, что знаю смерть, думал она сухая, но смерть, в которую я упал, была океаном, холодным, бесконечным, цвета вечности. И я висел там, вне времени, не зная, где вверх, где низ. Ждал, бесконечно ждал ангела. Эта смерть была влажной. Я выплюнул воду из сухого рта, вырвался крик и снова пришла боль, слишком глубокая, чтобы ее можно было вынести. Мелькнула молния. Шипы и ветви кустарника вырисовывались на фоне неба тёмными очертаниями. Хлестал холодный дождь, и я висел в его объятиях, неспособный упасть. Терни. Чувства на миг покинули меня. Вторая молния на фоне ракочащего грохота после первой. Повозка лежала у дороги, вокруг неё двигались фигуры. «Я в терновнике!» «Ты не покидал его, Йорк?» Услышал я. Она стояла рядом со мной. Мой ангел, несущий с собой тепло, свет, надежду. Не понимаю. Боль все еще пронзала меня. Моя плоть багровела вокруг сотни шипов, но когда она была рядом, я чувствовал просто боль. Ты понимаешь? Голос ⁇ сама любовь. Моя жизнь была сном? Любая жизнь ⁇ сон, Йорк. И что, все это было не взаправду? Я всю жизнь провисел в терновнике? Все сны реальные, Йорк, даже этот. Что? Моя рука дернулась, и красная вспышка боли захватила меня. Что тебе от меня нужно? Хочу спасти тебя. Пойдем. И она дала мне руку, руку, в которой цвет переливался тонким покровом на расплавленном серебре. Возьмешь эту руку, и конец боли. Она предлагала мне спасение. Может, иного спасения и не было. Открытая ладонь, ждущая, что ее примут. «Спорим, мой брат велел тебе убираться в ад», — сказал я. Снова ударила молния, и ангела больше не было. Лишь солдат из Ренара, несущие у за лодыжки, словно охотничью добычу. Он нес его к тому камню, чтобы размозжить ему голову. Природа создала когти для захвата и зубы для убийства. Но тернии... Тернии могли лишь причинять боль. Шипы кустарника проникают до костей. Вытаскивать их нелегко. Если обратить свой ум в камень, если бить и рвать, если ломать, тянуть и кусать, вот тогда-то можно от них освободиться. Они не удержат человека, который не хочет, чтобы его удержали. Вы освободитесь. Ну, не целиком, но достаточная часть вас, чтобы сохранить способность ползти. И ползком я покинул кустарник. И добрался до своего брата. Мы умерли вместе, как и должно было случиться. Холодный каменный зал. Эхо. Потолок черный от дыма, болезненные всхлипы, нечеловеческая боль, но тем не менее знакомая. Еще одна!» — сказал отец. «У него осталась лапа, чтобы стоять на ней, верно, сэр Рейли?» И впервые сэр Рейли не ответил королю. Еще одну, Йорк!» Я посмотрел на Джастиса, изломанного, слизывающего слезы и сопли с моей руки. «Нет». И тут отец взял факел и метнул его в тележку. Я откатился от внезапной вспышки пламени. Чтобы мне не велело сердце, тело мое помнило урок данной кочергой и не позволило мне медлить. Вой с тележки поглотил все, что случилось до того. Я говорю вой, но это был крик. Человек, собака, лошадь. Когда боль достаточно сильна, все мы кричим одинаково. Я посмотрел в пламя и увидел, что это то же самое безжалостное свечение, что ждало меня в конце тоннеля. Слепой белый голод. Белая боль. Плоть знает, что ей нужно, и будет избегать огня, чтобы вы там не говорили. Но иногда плоти можно приказать. «Я... я не мог сделать этого, братья». «Не могу». Случалось ли вам вознамериться прыгнуть с какой-то немыслимой высоты в чистые воды и на самом краю обнаружить, что вы попросту не можете? Висели ли вы хоть раз на четырех пальцах, на высоте не знаю уж скольких метров, на трех пальцах, на двух, зная, что нельзя упасть?» Пока вы хоть как-то держитесь, ваша плоть будет спасать себя вопреки всему. Жар этого огня, яростное свечение, и Джастис, корчащийся в нем, кричащий. Я не мог. Не мог. А потом я смог. Я прыгнул. Я дал себе упасть. Я обнял своего пса. Я горел. Темное небо, сильный ветер. Это могло быть когда угодно и где угодно, и все же я знал, что никогда прежде там не был. Значит, ты нашел меня, Уильям, семилетний, золотые кудри, мягкое тело ребенка. Джастис свернулся у его ног. Старый пес поднял голову, почуяв мой запах, ударил хвостом по земле раз, другой. Лежать, мальчик. Уильям положил ладонь между длинных ушей. Я нашел тебя. Мы улыбнулись друг другу. Я не могу войти. Он показал на золотые ворота, возвышающиеся позади нас. Я подошел и коснулся их рукой. Тепло наполнило меня надеждой. Я отдернул руку. «Небеса обычно переоценивают, Уилл». Он пожал плечами и приласкал собаку. «И потом», — сказал я, — «они не настоящие. Мы сами их сотворили. Что-то, что люди сотворили, сами того не зная. Место, созданное из ожиданий и надежд». «Не настоящие?» — он заморгал. «Нет. И ангел тоже». «Не ложь, но и нереальность. Сон, который видят хорошие люди, если угодно». «Тогда что такое смерть на самом деле?» «Думаю, я вправе знать. Я уже много лет мертв, И вот появляешься ты, пять минут и уже все знаешь. Что реально, если не это?» Я невольно усмехнулся. «Старший брат, как он есть». «Я не знаю, что значит «реально». Но оно сильнее этого». Я показал на золотые ворота. «Основательнее. безупречнее. И это то, что нам нужно. А если небеса существуют, они лучше этого, и ворота им не нужны. Попробуем выяснить. Зачем? Уилл лег, все еще почесывает Джастиса между ушами. Ты видел своего племянника? Уил кивнул, пряча застенчивую улыбку. Если мы этого не сделаем, он сгорит. Он и все остальные. И здесь наберется целая толпа народу. Так что помоги мне найти это. Никаких полумер. Никаких компромиссов. Спасти всех или никого. Найти что? Колесо. Так это называл Фекслер. И ожидания здесь имеют значение. А, вон то? Уильям подавил зевок и показал рукой. Колесо стояло на холме, черное на фоне лилового неба, горизонтально расположенное на высоком шесте, закрепленном в камне. Мы подошли к нему. Небо над нами освещали молнии, трещины, через которые лился белый свет. С холма были видны сухие земли, уходящие вниз, в темноту. «Прости, что покинул тебя, Уил. Ты не покидал меня, брат». Он встряхнул с себя остатки сна. Я положил обе руки на колесо. Блестящую холодную сталь. Работа зодчих. Сталь зодчих. Нам нужно повернуть это назад и высвободить. Надо вдвоем. Я надеялся, что мне хватит мощи. Мои руки казались сильными, гладкие, обвитые мускулами. Отчего-то эта гладкость удивляла меня, словно там что-то должно быть. Может, старые шрамы? Были ли там когда-нибудь шрамы? Но это прошлое, которое я отпустил. Оно заставило меня отпустить себя. Нам надо его повернуть. Если кто-то и знает, как толкать его, это мы. Уил коснулся стали руками. Это может их спасти? Думаю, да. Думаю, это может спасти всех. Всех детей. Даже мертвых. Даже сына Мартена, Гога, Деграна, дочь Макина выпустить их из людских снов и дать им то, что было для них уготовано. По крайней мере, машины зодчих не выжгут все, что мы знали, с лица земли. Звучит неплохо. И мы попытались повернуть колесо Конечно, не было ни колеса, ни золотых ворот, ни холма, ни сухих земель, всего лишь два брата, пытающихся все исправить.